Глава 15. 1 2 3 4 Часы в кухне пробили 12. Но насколько же это бессмысленно, когда видишь, что время перестало существовать. Этот абсурдный назойливый звук раздавался в самом центре происходившего вне времени события, и сейчас претерпевала изменения в форме, но не в секундах и в минутах, а в красоте, в значимости, в интенсивности, в непостижимой таинственности. Светящееся блаженство. Из пустот в его сознании эти слова всплыли пузырьками воздуха, добрались до поверхности и исчезли в непостижимом пространстве живого света, который пульсировал и дышал за его закрытыми веками светящееся блаженство. Ближе такого определения придумать что-то для этого не представлялось возможным. Однако это, вневременное, но постоянно изменяющееся событие, представляло собой сущность, которую никакие слова не могли описать, а лишь превратить в карикатуру и принизить. Это было не только блаженством, но и пониманием пониманием всего, но пониманием без знания. Знание подразумевало наличие знающего, как и всё бесчётное разнообразие известных и неизвестных вещей. Однако здесь, под смежёнными веками, не существовало ни зрелища, ни зрителя. Наличиствовал только переживаемый тобой факт блаженное одиночество с самим собой. Вы не хотите поделиться со мной тем, что происходит. Лишь после долгой паузы Уилл ответил ей. Говорить было трудно, не потому, что возникло какое-то физическое препятствие, а потому, что любые слова казались глупыми, совершенно лишёнными смысла. Свет, прошептал он наконец, И вы там смотрите на свет? Нет, я не смотрю на него. У Уильям Сноу понадобилась продолжительная пауза для раздумий. Я сам стал им. Стал светом, повторил он многозначительно. Его присутствие одновременно означало его исчезновение. Уильям Осквит Фарнаби Такая личность окончательно и бесповоротно перестала существовать. Окончательно и бесповоротно осталось только светящееся блаженство, только не дающее никаких познаний и понимания, только объединение до полного слияния с безграничным и ничем не сдерживаемым сознанием. И такое состояние, что не нуждалось в доказательствах, было естественным для нормального ума. Но не менее очевидным представлялось существование преславутого наблюдателя за казнями, презирающего себя самого безумного поклонника Бабс. А ведь были ещё 3 миллиарда индивидуальных, изолированных друг от друга сознаний, причём каждое находилось в центре кошмарного мира, где никто, имевший глаза, в ком остался хотя бы грань совести, принял бы да за ответ. Но каким же зловещим чудом естественное состояние ума трансформировалось в эти дьяволовы острова нищеты и преступности. На фоне похожих на небесный свод блаженства и понимания, как летучие мыши на закате зигзагами метались неожиданно всплывшие в памяти понятия и похмельные ощущения прошлого. Летучие мыши плотина и гностиков, единственного и его эманаций, вниз-вниз, в самую гущу ужаса, а затем... Летучие мыши злости и отвращения, когда сгусток ужаса распался на отдельные и чётко определённые воспоминания о том, что несуществующий больше Уильям Маскет Фарнаби видел и делал, что причинил сам и от чего пострадал. И всё же, позади, вокруг и почему-то даже внутри этих проблесков воспоминаний смыкался небесный свод блаженства, покоя, и понимание. На фоне заката могли мельтешить несколько летучих мышей, но теперь уже не оставалось сомнений в том, что свершилось. Ужасающее чудо, сотворившее его прежнее мироздание, претерпело обратную трансформацию. Из противоестественной нищеты духа и преступных наклонностей сложился его новый, чистый разум. Ум в его нормальном состоянии, безграничный, ничем не сдерживаемый, исполненный светящегося блаженства, все понимающий без необходимости в познании. Свет здесь, свет сейчас. А поскольку он был определенно здесь и во вне временном сейчас, не находилось никого вне света, кто мог бы на свет смотреть. Единственным фактом стало осознание, а факт единственным осознанным явлением. Из другого мира, откуда-то справа от него, снова донёсся звук голоса Сузилы. Вы чувствуете себя счастливым, спросила Анна. Всплеск ещё более яркого свечения окончательно затмил все проблески мыслей и воспоминаний. Не осталось ничего, кроме хрустальной прозрачности блаженства. Ничего не говоря, не открывая глаз, он улыбнулся и кивнул. "Гекхард называл именно это богом", продолжала она. "Счастье настолько восхитительное, до такой степени непостижимое, что никому не под силу описать его, и в самом центре Бог, объятый бесконечными огнями и пламенем. Йоганн Экхарт, немецкий философ-мистик. Бог в бесконечных огнях и в пламени. Такая мысль показалась настолько удивительно верной, но при этом комичной, что Уилл неожиданно для себя самого громко рассмеялся. Бог, как дом, охваченный пожаром, Выдохнул он между приступами смеха. Бох, как салют на 14 июля, и он снова закатился от вселенского приступа смеха. За прикрытыми веками океан светящегося блаженства взметнулся вверх, как опрокинутый в обратную сторону ливень. Взметнулся вверх от единства к ещё более полному единству а ты безличивание к ещё более абсолютному исчезновению индивидуальности. Бог салют на 14 июля, повторил он, а потом из самой глубины ливня дал выход последнему приступу весёлого узнавания и понимания. А что же тогда происходит 15 июля? поинтересовалась Сузилла. Что вы чувствуете на следующее утро? «Никакого завтра уже не наступает!» Она помотала головой. «Судя по вашим словам, вы подозрительно близки к нирване». «А чем она так уж плоха?» «Это как чистый дух, крепостью в сто процентов. Такой напиток позволяет себе только самые закоренелые в созерцательном обжорстве личности». Сторонники бодхисаттвы разбавляют свое состояние нирваны равными долями любви и труда. Чистый дух, игра слов. Слово «spirit» в английском языке может означать в частности и дух, и спирт. Но так же лучше, упорство Уилл. Вы хотите сказать, что так вы получаете больше удовольствия. Вот почему здесь заключен столь великий соблазн. Единственный соблазн, которому смог поддаться даже бог. Изначальный плод не умение отличать добро от зла. Какая небесная сладость, какое невиданное суперманго. Бог вкушал его вдоволь миллиарды лет. А затем вдруг появился Homo sapiens, возникло понятие о добре и зле. И богу пришлось перейти на намного менее вкусные фрукты. Вы только что отведали ломтик из начального суперманго, так что теперь можете ему посочувствовать. Скрипнул стул, зашушестела юбка, а потом донеслась серия каких-то негромких звуков, источник которых остался ему непонятен. Что она делала? Он мог получить ответ на вопрос, просто открыв глаза. Но какая чёрт возьми разница, чем она занималась? Ничто не имело особого значения, кроме восхитительного восходящего потока блаженства и понимания. От суперманго к плоду познания. Я заставлю вас отвыкнуть от неземной сладости, пройдя несколько простых стадий, сказала Анна. Раздалось негромкое потрескивание, из пустот пузырьки узнавания достигли поверхности. Сузило поставил пластинку на старенький граммофон и включил его. Иоганн Себастьян Бах. Услышал он её голос. Самая близкая музыка к тишине. Самая близкая, вопреки своей продуманной организованности, к чистейшему 100%-ному духу. След потрескивания раздались звуки музыки. Ещё один пузырёк узнавания стремительно всплыл в сознании. Он слушал четвёртый Бранденбургский концерт. Это был, конечно, тот же четвёртый Бранденбургский концерт, который он часто слушал в прошлом, но в то же время совершенно иной. Аллегро. Он помнил его наизусть, и теперь именно поэтому ему стало так легко осознать Он никогда не слышал его по-настоящему. Начав с того, что сейчас уже больше не он, Уильям Масквит Фарнаби слушал его. Алегра, открылась как составляющая часть великого происходившую сейчас событие, стала одним из проявлений светящегося блаженства. Или он неправильно выразился. В другой модальности Алегра и было самим светящимся блаженством. В нём заключалось то самое не требующее знаний и понимания всего, воспринимаемого нами лишь как какой-то одной частичкой ума. Оно сделалось единообразным осознанием, разбитым на ноты и фразы, но удивительным образом сохранявшимся как общее, воспринимаемое во всём единстве целое. И, разумеется, всё это не принадлежало никому. Оно существовало одновременно и здесь, и там, и нигде. Музыка, которую он, будучи Уильямом Масквитом Фарнаби, слышал прежде сотни раз, только что снова родилась сознанием никому не подвластным. Вот почему он сейчас слушал её впервые. Никем не присвоенный четвёртый Бранденбургский концерт обладал такой насыщенной красотой, такой глубиной внутреннего смысла, что стал несравненно более великим Чем величие, которое Уил когда-либо находил в нём, пока он был его личной собственностью. Идиот несчастный всплыл пузырёк с ироничным комментарием. Несчастный идиот, не желавший принимать да за ответ ни в чём, кроме эстетики. И всё это время он отвергал и отрицал самим по себе фактом своего существования ту красоту, и тот смысл, которым на самом деле страстно хотел сказать. Да. Уильям Осквит Фарнаби в прошлом представлял собой уже забитый грязью фильтр, проходя сквозь который человеческие существа, природа и даже столь любимые им искусство становились более тёмными, запачканными, приниженными, искаверканными и уродливыми, чем были на самом деле. Этим вечером впервые в жизни его восприятие музыки стало абсолютно свободным. Между сознанием и звуками, сознанием и гармонией, сознанием и смыслом не вторгался больше хаос, не имевших ни к чему отношения деталей его биографии, чтобы заглушить музыку или нарушить ее неуместным диссонансом. Сегодня вечером четвертый Бранденбургский — стал чистейшим фактом. Нет, благословенным даром, не испорченным историей его жизни, чужеродными понятиями и укоренившейся глупостью, с которыми он, подобно многим другим несчастным идиотам, не хотел, а в искусстве попросту не умел принять да за ответ, заваливая немыслимым хламом бесценные дары возможных благостных переживаний. И сегодняшний четвертый Бранденбургский был не просто не принадлежащий никому вещью в себе. Он каким-то непостижимым образом стал частью нынешнего события, готового длиться безвременно. Или, точнее, еще непостижимее, потому что состоял из своих обычных частей, которые проигрывались на нормальной скорости. Он вообще не имел окончания. Музыка подчинялась метроному каждой своей фразой, но сумма этих фраз измерялась не секундами и не минутами. Существовал темп, но не время. Так что же это было? Вечность, вынужденно ответил на этот вопрос Уилл. А ведь такие слова принадлежали к числу метафизических понятий, граничивших почти с ругательствами, которые любой приличный человек постесняется произнести даже про себя, не говоря уже о том, чтобы упомянуть на публике. Вечность, обратья моих, сказал он вслух. Вечность? Это же пустое слово, как ла-ла-ла. Но с арказом о чём он мог бы догадаться заранее, пропал совершенно в туне. Сегодня вечером это слово из двух слогов обладало не менее конкретным значением, чем столь же табуированное слово из четырёх букв, пусть и принадлежавшее к другому пласту лексики. Он снова засмеялся. «Что вас так развеселило?» — спросила она. «Вечность», — ответил он. Хотите верьте, хотите нет, но она так же реальна, как дерьмо. Превосходно, одобрительно сказала Анна. Он сидел, погружённый в неподвижное внимание, отслеживая слухом и внутренним зрением переплетённые потоки звука, переплетённые потоки столь соответствующего звуку и полностью эквивалентного ему света, которые в безвременной последовательности сменяли друг друга. И каждая фраза этой, казалось бы, заслушанной, досконально знакомой музыки становилась беспрецедентным откровением красоты, неудержимо лившейся вверх, как многоструйный фонтан, а потом переходила в очередное откровение, такое же новое и поразительное, как и предыдущее. Поток внутри потока. Поток единственной скрипки, поток двух блок-флейт, Многочисленные потоки клависина и небольшой, но разнообразной группы струнных инструментов. Отдельные, отчётливо различимые, индивидуальные, но в то же время каждый из потоков функционально сливался с остальными и вносил своё прекрасное звучание в целое, компонентом которого был. Боже милостивый, услышал он собственный шёпот. В безвременной последовательности перемен флейты держали одну длинную ноту, лишённую верхних обертонов, ясную, прозрачную, божественно пустую ноту. Определение всплыло очередным пузырьком, чистейшей созерцательности. И это было еще одно вдохновенно неприличное слово, которое теперь обрело конкретное значение и могло произноситься без ощущения стыда. «Чистая созерцательность, бесстрастная, не зависящая от случайностей, не подлежащая моральным оценкам». Сквозь восходящий поток света он на мгновение различил образ, воспоминания о сиявшем лице Радхи, когда она говорила о любви, как о созерцании, а Радхи, сидевшей со скрещенными ногами в сосредоточенной и напряженной неподвижности у спинки кровати, на которой умирала Лакшми. Эта длинная ясная нота обозначала смысл ее слов, становилась слышимым выражением ее молчания. Но все время, то пробиваясь сквозь нее, то сливаясь с небесной пустотой звука флейт, доносились сочные вибрации внутри вибраций, издаваемые скрипкой. А окружало оба этих настроения созерцательной отстраненности и страстной причастности, сухая и резкая сетка тонов, извлекаемых из струн клавесина. Дух и инстинкт, действие и видимый образ — а вокруг — густая соединительная интеллектуальная паутина звуков. Это поддавалось пониманию путем умствования и размышлений, но пониманию, что было совершенно очевидно, только извне, только в терминах совершенно иного рода опыта, радикально отличавшегося от того, что мог объяснить умозрительный дискурс. Он как логический позитивист, сказал Уилл. Кто этот Кловисин? Как логический позитивист, думал он по поверхностной и мелкой части своего ума, а тем временем в глубине продолжало разворачиваться вневременное событие из света и звука. Как логический позитивист, рассуждающий о платине, И Juli de Espinas. Музыка снова сменилась, и теперь уже скрипка, но как страстно держала долгую ноту созерцательности, а две блокфлейты взяли на себя тему активной сопричастности, а затем повторяли её, идентичная форма, представленная в другой субстанции, в тонах отстранённости. И здесь же Верша между ними свой танец присутствовал логический позитивист, абсурдный, но незаменимый, старавшийся объяснить на своём неадекватном цели языке смысл происходившего. В вечности, такой же реальной, как дерьмо, он продолжал слушать замысловатые переплетения звуков, продолжал видеть скрещение потоков света, а главное, Он продолжал в самом деле быть там, здесь и нигде, всем тем, что слышал и видел. Но характер света претерпел неожиданную перемену. Те переплетённые лучи, которые стали первыми текучими проявлениями понимания, находившегося за пределами всякого познания, перестали быть непрерывными. Их место вдруг заняла бесконечная череда отдельных форм, форм всё ещё содержащих светящиеся блаженства единообразного существования, но теперь ограниченного, изолированного и индивидуализированного. Серебристые, розовые, жёлтые, бледно-зелёные и голубые из какого-то скрытого источника поплыли светящиеся сферы. А потом, в такт музыки, сами, но словно по продуманной схеме, выстроились в созвездия невероятной сложности и красоты. Неистащимый фонтан стал посылать дискретные струи в решетки, образованные живыми звездами. И он смотрел на них, как будто жил их жизнью и жизнью этой музыки, служившей их эквивалентом. Они продолжали разрастаться в иные узоры, занимавшие все три измерения внутреннего пространства, а потом вновь бесконечно изменялись, проявлялись в новом качестве, приобретая новое значение. Что вы слышите? задала вопрос Сузила. Слышу, что вижу, ответил он. А вижу, что слышу? «Как бы вы это описали?» «Судя по первому впечатлению, — сказал Уилл после продолжительной паузы, — «судя по тому, что я вижу и слышу, это акт творения, но только не мгновенного, а непрерывного, постоянного творения». Вечный акт творения, когда из ничего и ниоткуда возникает нечто и в определённом месте. Похоже? Так и есть. Вы добились прогресса. Если бы слова давались ему легче, а произнесённые не обесмысливались, Уилл постарался бы объяснить ей, что бездумное понимание и сияющее блаженство были чертовски лучше, чем даже Иоганн Себастьян Бах. Добились прогресса, снова сказал Сузило. Но вас ещё очень многое ждёт впереди. Почему бы вам не открыть глаза? Но Уилл решительно помотал головой. Настало время дать себе шанс познать, что есть что. Что есть что в этом и заключается, пробормотал он. Нет, не в этом, заверила она его. Вы пока увидели, услышали и прочувствовали лишь первое, что? Теперь вы должны посмотреть на второе. Взгляните и соедините эти два явления вместе в единое и всеобъемлющее, что есть что. А потом откройте глаза, уил. Откройте их широко. Хорошо, сказал он наконец, и с огромной неохотой, с неодолимым страхом перед грозящим ему несчастьем, открыл глаза. Внутренняя иллюминация тут же оказалась поглощена, буквально проглочена другого рода светом. Фонтанирующие струи форм, цветные созвездия, складывавшиеся в постоянно меняющиеся узоры, уступили место совершенно статичной композиции из вертикалей и диагоналей, из ровных площадок и изогнутых цилиндров, вырезанных из одного и того же материала, выглядевшего как живой агат, и растущих из матрицы, образованной из такого же живого и пульсирующего перламутра. Как только что излечившийся слепец, впервые в жизни открывший для себя мистерию света и цвета, он смотрел на все это с изумленным непониманием. А затем, в конце еще двадцати вневременных повторений четвертого Бранденбургского концерта, пузырек понимания поднялся к поверхности сознания. Как Уилл вдруг различил... Он смотрел на небольшой квадратный столик. Позади столика стояло кресло-качалка, а за креслом виднелась чистая стена, покрытая выбеленной штукатуркой. Найденное тут же объяснение несколько приободрило его, потому что за ту вечность, что он прожил между моментом, когда открыл глаза, и появлением понимания, на что он собственно смотрит, противостоящая ему мистерия еще более углубилась, перейдя из стадии непостижимой красоты в стадию острого ощущения отчужденности и наполнившего его при виде этого зрелища своего рода метафизического ужаса. Впрочем, эта страшная тайна состояла всего лишь из двух предметов мебели и фрагмента стены. Испуг унялся Но удивление только усилилось. Разве возможно, чтобы вещи столь знакомые и обыденные являли собой присловутое это? Очевидно, такое возможно не было, но тем не менее именно они предстали его взору. Его внимание переключилось с геометрических фигур из коричневого агата на перламутровый фон. Формально понимал он, Это называлось стеной. Но на деле, как непосредственный опыт, ощущалось живым процессом, постоянным переходом поверхности из штукатурки и извести в некое сверхъестественное тело, в божественную плоть, которая на глазах Уилла претерпевала модуляции во всем величии своей славы. Из того, что рядовые слова хотели описать как беленую стену, Нарождался некий, имевший форму дух, непрерывно меняя самые утончённые цветовые оттенки, одновременно бледные и интенсивные, просыпавшийся словно ото сна и перетекавший через божественно сиявшую кожу. Чудесно, чудесно. А ведь должны быть ещё чудеса. Другие миры, которые предстояло завоевать или же покориться им. Он повернул голову влево, и там, подходящие слова всплыли незамедлительно. Стоял большой мраморный стол, за которым они ужинали. Но только теперь из глубин сознания стали всплывать всё более густые и частые пузырьки. Это дышавшее живым откровением явление под условным названием стол выглядело полотном мистического кубиста, плодом вдохновения Хуана Гриса с душой трахерна, чудом живописи, таким же естественным сокровищем, как постоянно менявшие настроение лепестки водяных лилий. Повернув голову ещё чуть левее, Уилл был чрезвычайно изумлён сверканием драгоценных камней. И каких же странных драгоценностей, узких плиток из изумрудов и топазов, рубинов, сапфиров и лазурита, высившихся во ослепительном блеске ряд за рядом, бесчисленных, как кирпичи в стене обетованного Нового Иерусалима. А потом в конце, вместо начала, явилось слово Вначале были драгоценности, витражи в окнах и райские стены. И только сейчас, после долгой паузы, слова "книжная полка" возникли как предмет для размышлений. Оторвав взгляд от книжных сокровищ, Уилл обнаружил, что находится посреди тропического пейзажа. Почему? Где? Но потом он вспомнил, что когда он в другой жизни впервые вошёл в эту комнату, то заметил над книжной полкой большую плохую акварель. Между песчаными дюнами и рощами пальм к морю спускалась постепенно расширявшаяся русло реки, а над горизонтом огромные горы из облаков громоздились в бледно-голубом небе. Беспомощная мазня, всплыла пузырём из глубин сознания. Перед ним явно была работа не слишком одарённого дилетанта. Но сейчас это уже не играло роли, потому что пейзаж перестал быть акварелью, а стал тем пейзажем, с которого она писалась. Реальная река впадала в реальное море, реальный песок впитывал в себя жар реального солнца, реальные деревья росли на фоне реального неба. Всё виделось реальным в крайней степени, абсолютно точно расположенным на своих местах. И эта реальная река, сливавшаяся с реальным морем, превратилась в его сущность, которую вбирал в себя Бог. Бог в кавычках, надеюсь, спросил всплывший пузырь с ироническим вопросом. Или Бог в модернистском, пиквикском смысле. Уилл покачал головой. Речь шла о боге как таковом, о боге, в которого человек вроде бы никак не мог верить, но тем не менее, представшим сейчас перед ним самым очевидным фактом. Пусть в то же время река оставалась рекой, и морем был индийский океан, а не что-то иное, изобретённое и заострённое фантазией. Безошибочно узнаваемые земные приметы хотя столь же безусловно проявление божества. Где вы сейчас, поинтересовалась Сузила. Не поворачивая головы в её сторону, Уилл ответил. На небесах, я полагаю, и указал на пейзаж. На небесах? До сих пор? Когда же вы собираетесь приземлиться здесь, у нас? И еще один пузырь воспоминания всплыл из глубокой расщелины сознания. «Меня удерживает нечто, очень прочно слившееся со мной. Точнее, некто, обитающий среди света из любого источника». Но Вортсворт тоже говорил о тихой и печальной музыке рода человеческого. «К счастью, — сказал Уилл, — Ни одного человеческого существа посреди пейзажа не присутствует. Нет даже животных, добавила она с лёгким смехом. Одни лишь облака и очень обманчиво невинные с виду овощи. Вот почему вам лучше посмотреть на то, что на полу. Уиллоу опустил взгляд. Доски пола превратились в коричневые воды мутные реки. А коричневая река стала извилистой длинной диаграммой божественной жизни мира. И в центре диаграммы как раз стояла его собственная правая нога, голая под ремешками сандалий, но на удивление приобретшая три измерения, объёмная, как мраморная нога статуи какого-нибудь местного героя, выхваченная из темноты лучом прожектора. Доски, вода, Нога, сквозь легко приходившие объяснительные слова, на него смотрела тайна, непостижимая, но и парадоксальным образом понятная. Понятная тем, не требовавшим знания пониманием, которое, несмотря на изменившуюся обстановку, все еще оставалось для него доступным. Внезапно краем глаза он уловил быстрое порывистое движение. Открытость для блаженства и понимания осознал он. Оборачивалась такой же открытостью для страха и полнейшего недоумения. Как некое чужеродное существо, проникшее ему в грудь и бившееся в испуге, его сердце стало стучать с такой силой, что от этого сотрясалось всё тело, с тошнотворным предчувствием, что ему предстоит немедленная встреча с главным ужасом. Он повернул голову и всмотрелся.